Справка о Дворце искусств. Главное здание имеет подземный гараж, 10 наземных этажей и технический этаж. Размер здания в плане 130 метров на 14 метров, высота 37 метров. Со стороны двора к главному зданию примыкает, образуя с ним единое целое, высотный корпус. Размер корпуса в плане 18 на 38 метров Высота 76 метров. Вертикальные коммуникации, 4 лифта и центральная внутренняя лестница, размещены на оси здания в габаритах высотного корпуса. Высота, собственно, высотной части, считая от крыши главного здания, 39 метров. Со стороны двора к высотному корпусу торцом примыкает кинозал на 2000 мест. Крыша кинозала находится на уровне седьмого этажа высотного корпуса. Длина правого и левого крыльев здания по 60 метров. Между ними находятся лифтовые холлы длиной 10 метров. Здание Дворца искусств каркасно-панельное. Перекрытие железобетонное. Перегородки двухслойные из гипсовых плит. Крыша плоская, кровля бетонная. Стеновые панели фасада здания облицованы мрамором. Стены лифтовых холлов отделаны фанерованной древесно-стружечной плитой с лаковым покрытием. Система противопожарного водоснабжения состоит из двух зон и запитана водой от трех водопроводных вводов. Воды между собой закольцованы внутренней сетью. Во дворце искусств размещаются первый этаж. Вестибюль, гардеробы, газетные, аптечные и справочные киоски. Второй этаж. Филиал городской библиотеки, читальные залы, буфет. Третий и четвертый этажи Областной краеведческий музей. Пятый этаж. Студия народного творчества. Выставочные залы Мастерские студии. Буфет. Радиорубка. Шестой этаж. Дирекция Дворца. Бюро пропаганды. Лекторий Народного университета. Бухгалтерия Дворца. Буфет. Седьмой этаж. Ансамбли народного танца. Ансамбль народных инструментов. Скульптурная студия. Репетиционные залы. Восьмой этаж. Областное издательство. Литературное объединение. Шахматный клуб. Хореографическая студия. Помещение Народного театра. Буфет. Девятый этаж. Помещение городских организаций. Пошивочное ателье. Парикмахерский салон Несмеяна. Центральный диспетчерский пункт связи. Десятый этаж студия самодеятельных художников, главный выставочный зал, любительская киностудия, помещение городских организаций. Далее технический этаж. Высотный корпус. Одиннадцатый этаж. Технические службы дворца. 12 и 13 этажи. Городское управление кинофикации, отдел городского управления культуры, подсобные помещения, ателье 14 и 18 этажи. Гостиничные номера для приезжающих на гастроли коллективов. 19 этаж. Кухня и вспомогательные службы ресторана. 20 и 21 этажи. Ресторан на 300 мест. Далее технический этаж. Крыша высотного корпуса.